Теперь предположим, что материя, подобно пространству, всегда отступает назад, как только мы прикасаемся к ней. Тогда мы не имели бы никакого основания приписывать ей плотность. Запах, цвет, вкус — суть также лишь чувственные свойства, но истинно лишь то, что мы усматриваем отчетливо. Если мы разотрем тело на мелкие кусочки, то оно действительно будет отступать, и, однако, оно при этом не теряет своей природы. Противодействие, следовательно, несущественно для тела. Однако это не для себя бытие, Есть лишь количественно меньшее противодействие. Последнее всегда остается. Но Кортезий хочет лишь мыслить. Противодействие же, цвет и так далее, он не мыслит, а лишь представляет их себе как чувственные. Он поэтому говорит, что все это должно быть сведено к протяжению, как... Особенная его модификация. Кортезию делает честь, что он принимает за истинное лишь то, что мы мыслим. Но устранение всех этих чувственных свойств есть как раз отрицательное движение мышления. Сущность тела обусловливается этим мышлением, то есть она не есть и истинная сущность от понятия протяжения кортезий переходит к законам движения как ко всеобщему познанию в себе телесного он утверждает во-первых что не существует пустоты ибо это было бы в протяжение бестелесной субстанции, то есть телом без тела. Во-вторых, не существует атомов, не существует неделимого для себя бытия. Это доказывается тем же соображением, так как сущностью тела является протяженность. В-третьих, Тело приводится в движение чем-то, находящимся вне его. Само же по себе оно продолжает оставаться в состоянии покоя. И точно так же, если тело находится в состоянии движения, оно приводится в покой другим телом, находящимся вне его, то есть тело инертно. Это... Ничего не говорящие положения, ибо фиксирование простого покоя и движения в их противоположности есть как раз абстракция. Протяженность и движение — суть основные понятия механической физики. Они представляют собою истину мира тел. Таким образом, у м у к а р т е з и я предносится идеальность, и он поднимается куда выше представления о реальности чувственных свойств, но не переходит к обособлению этой идеальности. Таким образом, он не идет дальше механики в собственном смысле. Постольку можно сказать, что Декарт говорит т «Дайте мне материю протяжённое и движение, и я вам построю миры». Пространство и материя были для него таким образом единственными определениями материального универсума. Отсюда... механистический способ рассмотрения природы или, иначе говоря, чисто механистический характер картезианской философии природы. и з м е н е н и е материи представляют собой поэтому исключительно лишь движение, так что картезий сводит все отношения к движению и покою мелких частиц, Всякое материальное различие – цвет, вкус, короче говоря, все телесные свойства и животные явления – к механизму. В живом существе переваривание пищи и так далее – суть такие механические результаты, принципом которых являются движение и покой. Мы, следовательно, видим здесь основу и п р о и с х о ж д е н и я механической философии. Но в дальнейшем пришли к убеждению, что эта философия неудовлетворительна, что материи и движения недостаточно для объяснения живого. Однако есть величие в том, что мышление – движется вперед в рамках своих определений и делает эти определения мысли истинной природы. к а р т е з и й разработал дальше механику, подвергнув исследованию систему мира и движения небесных тел. Он таким образом говорит о Земле, Солнце и так далее. Затем он излагает свое представление о возвращающемся в себя вихреобразном движении небесных тел, о метафизических гипотезах касательно выхождения и спор и вхождения в них маленьких частиц, прохождение последних через эти поры, встречи их там, и, наконец, он трактует о селитре и п о р о х и Прежде всего, интересны высказанные Кортезием общие мысли. А затем очень важно, что этими рассуждениями делается переход к определенным выводам в физике, являющиеся результатом наблюдений и опытов, и в этих своих исследованиях он оперирует совершенно рассудочно. к а р т е з и й дает нам смесь многих наблюдений с такого рода метафизикой, и это представляет собой для нас нечто смутное. В этой философии, таким образом, господствующим является мыслительная трактовка эмпирических данных, и с того времени философы представляют себя именно в этой манере. Слово «философия» имело у Кортезия и еще у многих других неопределенный смысл познания посредством мышления, размышления, рассуждения. Спекулятивное познание, выведенное из понятия, свободное самостоятельное развитие предмета, ввел впервые только Фихте. У Кортезия, стало быть, еще не отделены друг от друга то, что мы теперь называем философским познанием, от того, что мы теперь называем научным познанием. Таким образом, все человеческое познание причислялось тогда к философии. Поэтому мы видим, что в метафизике Кортезия появляется наивнейшим образом совершенно эмпирическое рефлектирование и рассуждение, исходящее из оснований, из опытов, фактов, явлений, и мы, читая эти рассуждения, отнюдь не настраиваемся на спекулятивный лад. Говоря более определенно, строго научный элемент этой философии состоял в методе доказательства, представляющем собою тот метод, который и з д а в н о уже применялся в геометрии и в обычном способе формально-логического умозаключения – Поэтому и происходит то, что философия к а р т е з и я которая должна была дать весь круг наук, начиная с логики и метафизики.